Глава 17. Екогия Греты, телевизор и ругательские диваны. Рыжик вдумчиво рассматривал пульт от робота-пылесоса. После того, как ему разрешили на нем кататься, он замучил Леху просьбами включить пылесос, который не понимал смысла в чистке совершенно незамусоренного пространства и без пинка с пульта не включался. Рыжик хотел было помусорить кормом, чтобы пылесосу было не так скучно его катать. Но ему не разрешили. Рыжик, вот пульт. Лапой жми вот сюда. Он будет включаться, проинструктировал кот Лёха. Рыжик в восторге от новой игрушки ездил на пылесосе постоянно. А потом? Ой, а что это там лежит? Тоже пульт. Боже! Интересно, а какой пылесос он подключает? Живо заинтересовался рыжик, представляю, что сейчас из тайного логова выползет ещё одна забавная шуршалка и начнёт ездить по комнатам. И нажал на красную кнопку. Павел был на работе, Лёха в школе, Алёна со стёбкой Марина Сергеевна и собаками были на улице. Матильда уехала по делам. И вышло так, что дома остались только кошки, рыжик, жаба и хомяк. Двое последних не в счёт. Кошек тоже не заинтересовал вспыхнувший экран телевизора. Они были заняты выкалыванием собачьих лакомств из-под лежанок. Зато рыжик замер как суслик у нары. Ой! Это не пылесос вовсе. Телевизоры в теремке особым спросом не пользовались. Да мы смотрели только фильмы с дисков или интернета. Павел, в принципе, телевизор не любил смотреть, уставал на работе от бесконечных разговоров и был очень рад, что Алёна придерживается тех же взглядов. Лёха предпочитал смотреть только то, что ему было интересно. Так что рыжик ни разу не видел множества вещей, которыми щедро нашпегован телеэфир. Сначала он увидел кусок ток-шоу. Какой-то дядька в одёжной шкурке, явно для него маловаты, прыгал от одного дивана, где сидели люди, к другому. Люди кричали друг на друга, и рыжик удивлялся. Почему они не легли на такие удобные диваны и не отдохнули? Поджали бы лапочки, обустроились бы поуютнее. Зачем так шумят? Ой! И лапами друг на друга машут. Ой, сейчас побьются. Точно, как мышка и тень. Ой, нет. Хуже! Да разве ж можно так? Ой, какие люди странные. Он пытался вслушаться и понять, почему же они так расстроились, но его сильно отвлекал дядька. Сначала Рыжик подумал, что он хочет помирить этих крикунов, а потом понял. «Не-е-е, он их наоборот пугает, вон как зубы скалит!» Сообразил Рыжик, обратив внимание на то, что как только люди на диванах успокаивались, дядька подходил к ним или подсаживался рядом и что-то такое спрашивал, отчего они опять принимались кричать. Тучечно. напугал, чтобы они не забывали черчать. Может, это диваны такие специальные, ругательные. Потом дядька, перессорив всех диванных людей, повернулся к крыжику и показал зубы ему. Бедняга котик перепугался так, что спрыгнул с дивана и спрятался за ним. Я не буду ни с кем ругаться. Промяукал он. и, наверное, дядька услышал, потому что исчез. Фух! Ну и странный он какой-то! Выдохнул Рыжик, забираясь обратно на диван. Дядька ему не понравился. И его оскал выглядел так, словно он рыжими котами питается. Дальше пошли новости. И Рыжика они тоже смутили. Тетя так серьезно ему что-то говорила про какую-то странную штуку под названием ша, которая всем что-то приказывала и велела, а он никак не мог понять, что это за ша такая. Только шкав знаю. Но он совсем не то, решил рыжик. Атом на экране появилась девочка. Рыжик обрадовался. Он любил, когда к Лёхе приходили Андрей и Маринка. Правда, было сложно молчать и ничего не произносить. Так хотелось поучаствовать в их разговорах, но Рыжик очень старался. Он аккуратненько сел на диване и даже голову на бок наклонил, чтобы лучше понять, что будет говорить девочка. Но она говорила не своим голосом и была чем-то очень-очень недовольна. Ой, она стоит, словно ей что-то мешает. Может, случайно на хвост наступила? Это больно, посочувствовал девочке рыжик, а потом вспомнил, что у людей хвоста нет. Тогда не понимаю я. Он настолько не понимал, что отправился было уточнить у мышки и Али всякие незнакомые слова, которые услышал от девочки. Например, екогия. Девочка всё говорила, что её надо очень беречь. И очень, очень ругала всех, что не берегут эту якогию. Может, они тут дома тоже её не берегут? И девочка и на них ругается. Обе опрошенные кошки решительно заявили, что с якогией ничего не делали. И если он сам её разбил, нечего на других сваливать. Рыжик призадумался. Может, она сама её того сломала эту самую якогию? Вот и сердится. Признаться-то не может. Это как мышка, которая что-то испортит, а потом такая злая-злая сразу. Рыжик еще раз посмотрел на злую девочку со странным именем Грета и решил, что он точно прав. Мышка, конечно, красивее, но так же водит носом, когда все сама в дребязи и разбила. Дальше говорили о каких-то людях, которых Рыжик не сдал и запутался в них сразу. Ещё какие-то люди бегали в странных свободно болтающихся жёлтых шкурках и зачем-то били машины. Машины Рыжику было жалко, людей тоже. Наверное, пилоха не живут, если на машинки кидаются. Они же стоят себе тихонько, никуда не едут, не мешают, а люди их обижают. Почему на всех такие шкуры странные? Люди в жёлтых жилётах что-то бодро кричали, размахивали руками, а Рыжик всё больше и больше удивлялся. Потом очень милая тётенька, чем-то похожая на их Свету, рассказала Рыжику, какая погода будет во всяких разных местах, о которых котик не имел ни малейшего представления. Но почему-то не сказала, что ожидать ему, Рыжику. За его окном что будет? А вот дальше. Ой, какая бедненькая. Расстроился кот, увидев совсем-совсем несчастную девочку, постарше Гретты, но помладше Светланы, которая по дороге в телевизор явно попалась каким-то очень злым собакам. Девочка прыгала со странной короткой палочкой в руке и что-то в неё кричала. Это же как она пелоха живёт. Ей собаки порвали всю-всю шкурку. Вон дырка, и вон. Ю-хой! Ой, на спине вообще шкурки нет. Почти до того места, откуда хвостик должен расти. И никто не дал бедненькой новую шкурку. Пригорнёлся жалостливый рыжик. И кормят, наверное, очень пилоха. Он какая худая-худая. И кто же ее так не любит? Как жить страшно!» К моменту возвращения Алены и Марины Сергеевны с прогулки Рыжик насмотрелся телевизора до состояния по самое не хочу. Сидел на диване и на нервной почве икал. Глаза стали казаться и вовсе огромными. Шерсть поднялась дыбом и так и держалась. Короче, на диване восседало воплощение перепуганного до да нельзя кота с нервной икотой и искрами, периодически пробегавшими по шорстке. «Рыжичек, ты что? Что случилось, маленький?» Алена покосилась на гомонивший что-то телевизор, выключила его, и рыжая шерсть начала потихоньку опадать. Мы заботимся об экогии. Первый же вопрос Рыжика поверг Алёну в транс. Э-э, Рыжинка, а что такое это экогия? Осторожно уточнила Алёна. Нет, она, конечно, как учительница, в принципе, была готова ко многому. Но не к такому. Экология злая Грета, явно её повредившая, и поэтому злая, ведь она не наступала на хвост, потому что у неё нет хвоста. Люди в желтых шкурах, которые обижают бедные машинки. Света с погодой, странная штука, ша, о которой так много говорили большие ругательные диваны. Дядька, который не дает людям не кричать. И бедная девочка с кличкой, как у поросенка из мультика, которую рвали собаки и явно не кормят злые-злые люди, ошеломили Алену да нельзя. «Милый мой, а давай я тебе курочки дам. Ты поешь». успокоишься, а потом мне всё подробно-подробно расскажешь. Ход был верным, и рыжик сразу немного приободрился. Ведь не может быть всё совсем-совсем плохо, когда тебе предлагают курочку, утешают и ласково гладят, правда? Алёна отправилась греть курочку, а рыжик сполз с дивана и сидел горестно вздыхая на полу. Так, Урс внимательно выслушал весь тот поток сознания, который изрекал перепуганный и шокированный рыжик, обнюхал пульт от телевизора и вздохнул. Мне, например, всё ясно. Ты смотрел в эту фигню. Он мотнул головой на тёмный и молчаливый экран. Да, признался рыжик. Я думал, что это будет ещё пылесос, а там столько, всех столько! Спокойно, это нас не касается. Почему? Как ты так могешь? Там же столько всего важного-важного. И это, и Гогия, и девочка, и странная Ша, которая всем-всем что-то так грозно-грозно говорит, и люди в шкурках. В каких еще шкурках? Таких. Желтенькие, как цыплята. Но они не цыплята, они машинки обижают. А еще там бедная девочка, которая постарше Греты. Ее собаки кусали, кусали, все на ней порвали. А она прыгает, прыгает. Наверное, так от собак прыгала, вот и не может остановиться. А еще диваны. На диванах терпение Ursa закончилось сразу и бесповоротно. Он открыл пасть, прихватил Рыжика за шкурку на спине и понёс в кухню, встряхивая всякий раз, когда котик пытался изложить что-то про жутко ругательные диваны. Свалив кота под ноги Алёне, он громко чихнул и потёр лапой нос, потому что у него было ощущение, что бредовые слова летали вокруг и свербели в его ноздрях. Ну разве так можно? «Это ж так важно!» — доказывал возмущенный рыжик Урсу. «Слушай сюда и внимательно!» — рыкнул Урс, оценив близость глупыша к истерическому повизгиванию и воплям. «Мир очень большой. Каждый миг там творится очень много чего и хорошего, и плохого. Только хорошее старается не показывать по этой дурацкой фигне». Он мотнул головой в сторону комнаты с телевизором. "Почему?" удивился рыжик. "Ну вот сам подумай. Есть ли лежит Аля и мышка рядом, вылизывают друг друга, мирно, тихо. Это хорошо?" "Да." "Но не всем интересно. И не все смотреть про это будут. А вот если показывают драку мышки и тени, или, например, кражу моих запасов. Урс хмуро покосился на мышку, которая успешно делала вид, что вообще первый раз в жизни про его запасы слышит. Тут сразу же набегут зрители. Вот и получается, что те, кто показывает что-то хорошее, проигрывают. А когда все показывают, как всё жутко людям и всяким котам глупым, которые на это смотрят, «Тоже становится плохо!» «Но ведь Ша, и Екогия, и Грета, и машинки бить, и те!» Заплакал Рыжик. «Как же не смотреть?» «А ты можешь чем-то помочь битым машинкам или Екогии?» «Нет!» – осознал Рыжик. «Так чего ты тогда убиваешься? Да еще Алену мне пугаешь!» Каждый проживает свою жизнь. Понятно, что жалко несчастных людей, которые не понимают, что делают и сами портят свою жизнь. Но ты-то должен беречь собственную. Если тебе каждый день такую пакость смотреть, ты же не рыжий будешь, а седой от ужаса. Вот если тебе на твоём пути попадётся кто-то, кому надо помочь, помоги. А переживать за этих, которые на диванах ругательски хлают, поверь мне, не стоит. Им там нравится. Многие туда часто ходят. Зачем? Как зачем? Полается? А, -а, а! Это как та собака Люська, которая любит шуметь и бека кусать. Ну, примерно. Урс у прошлого хозяина насмотрелся в этот дурацкий предмет, который называется телевизором, и понимал суть происходящего. А та бедненькая, ну, которую не кормят, которая скачет и кёрчит. Это ты у Алёны спроси. Я таких много видел, и все кёрчат э, тфу. Кричат не по делу. Урс потыкал носом в бок рыжика и утешительно пофыркал ему в ухо. Не переживай так. Лучше курицу поешь. А я пойду уточню, куда это кошки наши запасы отволокли. После еды Рыжик долго рассказывал об увиденном Алёне, Марине и вернувшейся домой Матильде. Выяснил, что страна США очень сложная и, в принципе, весьма скандальная. Что девочка Гретты не очень хорошо представляет, о чём она говорит. И она часть права, потому что и когью Грета тоже повредила. Что люди в цеплячива цвета шкурках бьют машины, потому что делают глупости. А бедная девочка в порванной одежде вовсе не бедная и не голодная. Она певица. Кто? изумился рыжик. А что же она тогда? Ну, вкусы у всех разные. Кому-то нравится именно так, утешила его Алёна. А про диваны урс прав. Люди туда приходят именно поругаться, для того, чтобы на это посмотрели зрители. А дядька напоминает им, зачем именно они туда пришли. Им нельзя поджать лапки и отдохнуть там. Они так деньги зарабатывают. «Ой, и трюдная же работа!» посочувствовал им добрый рыжик. «Я, наверное...» Не буду тот пульт больше лапой трогать. А ну, как опять вкилючится, напугает. Да, мой хороший, лучше не надо. Я тебе лучше мультики добрые включу. А пока ты пойди, послушай, что там Урс с кошками шумят. Не-е-е, я на шум уже насмотрелься. Пойду посепелю, а то... Так, а ты ты штуки устал? Так устал. Рыжик удалился в самый дальний и уютный угол квартиры, и свернувшись там клубочком, по вздыхал и уснул. Вот несчастное дитя, покачала головой Матильда. Да не то слово. А ведь дети часто смотрят всё это и многое другое. Взрослые смотрят и то устают от этого, а уж дети Алёна только плечами пожала. У нас в школе секретарь пятилетней дочке давала смотреть дом восковых фигур, а потом удивлялась, почему ребёнок плохо спит и кричит по ночам. Потом уже после просмотра продолжения сего творения она привыкла. Кричать перестала, правда, заикание появилось. Ну это же такая мелочь, такая мелочь. Бедная девочка, ахнула Марина. Да как же можно такое давать смотреть? Она утверждает, что это очень полезно. Ребёнок становится смелее. Мы всем коллективом не смогли её переубедить. Э, милая, глупого человека так просто не переспорить, вздохнула Матильда. Мне страшно представить, что бы случилось с рыжиком, если бы он увидел такой ужастик. А ведь он кот. Да, кстати, касательно котов, я поняла две вещи. Первая почему коты так часто чешут когти о мягкую мебель. Это не опасаются, что их домашние диваны тоже станут ругательными, провозгласила Марина Сергеевна. А вторая какая? уточнила Алёна. Ты не боясь замечала, как часто на видео с котиками они переворачивают телевизоры? Марина Сергеевна подняла вверх указательный палец. Это же настоящая борьба за психическое здоровье хозяев. Надо бы наш к стене прикрепить и пультику брать подальше. В избежание, так сказать.